«Ты слышал, Мадатов, генералы не плачут, им неудобно. Он столько тысяч под Устерлицем оставил, и то не плакал. А я, подполковник Иван Будков, плачу. Подполковнику можно». Будков схватил чарку, наполненную до краев, и вылил в горло. Брякнул пустую на стол, и Сергачев мигом нацелил в нее горлышко Штофа. — Потому что я треть батальона оставил у браиловских стен, ворву, под рентраншаментом этим трижды треклятым, на валу. Вот ты, Мадатов, храбрый человек, скажи, был ли ты наверху этого укрепления? Нет. — ответил Мадатов. — Не добрался, не смог. Будков взял его обеими руками за отвороты мундира и притянул, дыша в лицо водочным запахом. — И хорошо, что не смог. Понял. Я, твой командир, говорю тебе, капитан, и хорошо, что не смог, потому что мы бы с тобой уже не говорили больше никогда. Он опустил одну руку, протянул, не глядя назад, и унтер тут же вставил в нее новую чарку. «Я видел, как вы летели, и то думал, никого в живых не останется. А люди Земцова зашли, взбежали мадатов, где лестницы не хватило, там ногтями цеплялись за камни оледенелые, но забрались» я надеялся ремни свяжут сбросят и тогда уже и другие пойдут сбросили их самих сбросили покрошили етаганами и сбросили майор наш только сам третей остался Выпей, валериан выпей со мной за упокой души солдат первого батальона седьмого егерского. Мать его в душу двенадцати апостолов и Дева Марии, заступницы нашей полка. Валериан подошел к столу. Сергачев и ему налил, но не больше, чем в половину. Ну, за них, погибших, за нас, живых, пока живых. Мадатов выпил, отломил кусок сырого, непропеченного хлеба, прожевал и сглотнул. Будков не закусывал. «Я пойду. Я скажу им, что же вы делаете, господа генералы? Почему кладете своих людей пусту? Я спрошу!» Мадатов успел забежать вперед и стал перед выходом. Два часа он провел в палатке бушующего Будкова с одной только целью — не дать подполковнику выскочить наружу. Не пустить пьяного батальонного командира искать правду у командующих армии, корпусами, дивизиями. Два раза ему приходилось оттаскивать подполковника от выхода силой. Тот еще был относительно трезв и только изображал намерение, не предусмотренное артикулом. Но теперь он набрался уже изрядно и рвался вон на лагерные проспекты вполне искренне. Откинулся полок и в палатку шагнул Земцов. Валериан обрадовался подмоге, но понимал, что, решись Будков в самом деле отправиться к генералам, они вдвоем трезвые, его одного пьяного не удержат. Втроем с Сергачевым они могли бы управиться, но Унтер вряд ли осмелится урезонивать командира силой. а а, -а Майор! Будков раскинул длинные руки, словно хотел обрушить плотняные стены на головы всем собравшимся. Что скажешь теперь, земцов, чем похвастаешь? Люди разошлись по палаткам. каптинармусу приказано выдать водке двойную порцию. Раненые отправлены в госпиталь. Двое кончились. Думаю, сердце не выдержало. А как у меня оно держит, вдруг зашептал Будков. Мне и то удивительно это, а? Земцов, не отвечая, прошел к столу поднял и поболтал в воздухе штоф. Сам налил в подставленный унтером третью чарку, выпил и выдохнул с силой. «Один пьешь, майор! С нами брезгуешь?» Голос Будкова набирал прежнюю силу. «Ты с Мадатовым выпей! С ним можно! Он еще чистый!» «А со мной нет! Я же в своих приказал!» «Не трави душу, Иван!» — грубо оборвал командира земцов. «И свою, и нашу. Все мы там были. Все хороши. Все в ответе». «Нет, Петр Артемьевич, ты мою вину к себе не примеривай. Кто командует батальоном, а?» «Ты. Ты командуешь, подполковник Бутков. «А значит, — подполковник помотал опущенной головой, — я прежде всех и ответственен». Я отдал приказ стрелять. Я и в штыковую повел батальон. Я приказывал. Мадатов решил, что он тоже не должен отмалчиваться. Два залпа от моей роты ушло. Но Земцов покачал за спиной Будкову ладонью. Не надо, молчи, капитан. Пусть его корчит, пусть вытошнет все до донышка. А ты знаешь хоть, Мадатов, кто это был? Фанагорийский полк, любимый полк генералиссимуса. Суворовские богатыри, а мы их пулями. Нет больше фанагорийского гренадерского. Сергачев, где ты? Они во рву положили более половины, заметил земцов. Будков отбросил чарку и обернулся. Они? Нет, это мы, гренадеров наших, повыбили. «Больше половины их полегло под турецким огнем», — стоял на своем майор. «Да, половину полка турки повыбивали, а оставшихся мы, егеря, они-то думали, что спаслись, а тут, навстречу, седьмой егерский, чтоб ему, нам, Сергачев, что копаешься унтер». Будков схватил и осушил одну за другой все чарки, что Сергачев приготовил для трех офицеров. И вдруг ослабел как-то внезапно. Покачнулся, осел. Унтер подхватил его мигом под локоть и с помощью подскочивших Мадатова и Земцова провел, протащил к постели. Подполковника уложили на бок, но он опрокинулся на спину, закрыл глаза и оскалился. «Да...» — протянул Земцов. От больной совести только одно лекарство. Водка, водка и еще раз водка, пока не заснешь. Но ведь надо же и проснуться, — усомнился в действенности лекарства валериан. И снова водка, водка, еще раз водка. И так далее, сколько потребуется, доколе не засохнет. Не зарубцуется. Он помолчал, оглядел спящего командира. «Здесь нам более делать нечего. Сергачев за ним приглядит. Водки хватит, Евграф». Унтер-офицер сделал обиженное лицо. «Что же я, ваше благородие, службы своей не знаю? Смотри только, если понадобится, мигом на бок переворачивай, а то ещё захлебнётся. Не извольте беспокоиться, не впервой». «Ну а мы с вами, штабс-капитан, прогуляемся, пожалуй, по лагерю. Ни у одного подполковника сегодня совесть болит, и душа пламенем пышет. Боюсь, нам с вами до утра на ногах оставаться. Пойдемте, князь, понесем свою службу дальше». Земцов вышел, Мадатов поспешил следом. Первый раз армейские сослуживцы именовали его по титулу. «И кто же?» Сухой и жестковатый майор, что постоянно указывал командиру роты на непорядки в лагере, на сбои в строю, на... да мало ли упущений, бросается в глаза опытному офицеру. До сих пор Валериану казалось, что Земцов его слегка недолюбливает. Видит, может быть, в нем любимчика батальонного командира, бывшего гвардионца. Теперь Мадатов почувствовал, что его признали своим. Он подумал, что, наверное, многое сделал правильно. И когда привел дивизию к нужному пункту. И когда вывел роту из-под фланкирующего огня. Когда лес навал, и когда ввел егерские цепи в атаку. А что потом, впереди оказались русские гренадеры, а не турецкие янычары, так это же дело случая. Сам он считал, что перед ним неприятель, а значит, случись там и неприятель, он действовал бы точно так же. Жаль фанагорийцев, очень жаль подполковника. Но также жаль Афанасьева, капитана Семенова, поручика Мушкетерского, что доставил им генеральский приказ. Тех, по чьим телам он бегал у бастиона, егеря их батальона. И тех, вовсе неведомых, что заполнили крепостной ров почти доверху. И хорошо еще, что никому пока не приходится жалеть его, с капитана князя Валериана Мадатова».